Элизабет посмотрела на сыновей, те моментально замолкли, улыбнулась Роумену и сказала, «Вы очень красивая, Кристо, а значит, умная. Да-да, чем женщина красивее, тем она умней, поэтому вам очень повезло. Вы полюбили одного из самых прекрасных людей на земле. Я просто не знаю, кто есть лучше». Спарк, конечно, лучше, но он моя собственность. К этому привыкаешь. И это самое ужасное в браке, Крис. Пожалуйста, никогда не привыкайте к Полу. Всегда ждите его. Он может не вернуться, такая уж у него работа. Всегда радуйтесь ему. Может быть, Бог дал вам последний день радости. Всегда берегайте его» чем сильнее мужчина, тем он мягче иронимее и знайте что теперь вместе с мужем вы получили добавку брата и сестру нас со спарком и племянников закричали мальчишки крис мы твои племянники скорее дае дай это мясо и пойдем играть ох неблагодарные вздохнула элизабет какой же это мясо Это телятина. Крис спросила Элизабет, как нужно готовить такое чудо. Та принялась с увлечением объяснять. Роман обратился к Спарку. «Ты не сказал Брехту, что я прилетаю?» «А он теперь живет где-то в Нью-Йорке. Не выходит из отеля. Совершенно сломан. Эйслер там же». Я звонил Фейт Хвангеру. Он ждет нас. Совсем раздавлен. Ждет вызова в комиссию по расследованию. — Крис, где я мог вас видеть? — неожиданно спросил Спарк, хотя всячески уговаривал себя не задавать ей этого вопроса. — Как где? — она вымученно улыбнулась. — В Лиссабоне, в сорок четвертом. Но вы там, кажется, жили под другой фамилией. Роман почувствовал, как у него кусок телятины застрял в горле. Криста положила ладонь на его руку. Это романтическая история, я непременно расскажу об этом. Как интересно. Элизабет всплеснула руками. Так вы знали из парка? — Спарка я узнала в аэропорту, — ответила Кристина. — Я знала американского дипломата с другой фамилией, но с обличьем Грегори. — Кстати, Пол, я сейчас придумала поразительный сценарий. Если Грегори поможет его пристроить, мы прославимся и разбогатеем. — Расскажите, Крис, пожалуйста, расскажите, — попросила Элизабет.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 Бог дал день, слава Богу, а уж пища — это второе. Потом как-нибудь... — Ох, Элизабет, вам, наверное, грустно слушать это. Зачем я действительно... — Рассказывай, — попросил Роман. — Грустно к тому, что ты пережила, неприложимо. Рассказывай. — Рассказывайте, Крис, это страшно, но это надо знать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 облегченно вздохнула потому что пробила четыре часа отец первым разделся потом легла дочь а мама отправилась на кухню затопить печь Отопления же не было тогда грелись только от печки моя подруга ее звали они подумала тогда что через три часа нам она поит их горячей водой настоянной на травах которые люди собирали летом в лесу и на полях. Чая не было. Даже по карточкам не давали, только пачку морковного кофе в месяц. Да и то при наличии члена семьи, работавшего на немецкую оборонную промышленность. Она только-только задремалась, счастливая, что эта ночь обошла их. Как в дверь забарабанили. Европейцы мы ведь...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 Высадятся союзники, не освободят всех арестованных. Важно было прожить час, не то что день. Надежда всегда спасает. И Ани осталась одна в доме. Конечно, двадцать два года — это уже возраст, не пятнадцать лет, но все равно. Карточек студентам не давали. Цены на рынке чудовищные. Фунт хлеба меняли на обручальное кольцо, полотно Рембрандта на козу, а мешок муки на бриллиант в два карата. Через неделю к они пришел человек, ночью, таясь, немец, и передал письмо от отца. Веря этому человеку, он друг, пытается помочь мне. Перешли с ним пачку сигарет и батон с маргарином. Он будет к тебе приходить каждую неделю и, рискуя поддерживать меня, одолжи еды у Рильс, Ниельсона. Он не откажет, у него ферма. А Ни пошла к Ниельсону. Тот выслушал ее, сказал, что принесет кое-что вечером. Он пришел незадолго перед комендантским часом. Что это? шепнула Элизабет, обратившись к Спарку. «Это когда то, что ты вышел из дома после восьми вечера, без пропуска оккупантов, а тебя расстреливают на месте», — пояснил Роумен. «Осенью комендантский час начинался с семи», — поправила криста «Рано темнеет. Так вот, господин Нельсен,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 — Плесенью какой-то, — говорила мне потом они. — Именно плесенью, как в земляном погребе, когда весной ушли подземные воды, но осталось много мокрых склизлых досок. Они бросила на пол хлеб и маргарин с салом и попросила господина Ниэльсона уйти. Тот пожал плечами, собрал продукты в сумочку и ушел. — Заметив, что он готов помогать, стоит лишь они позвонить ему. Только теперь он не удовлетворится получасом. «Я работаю на воздухе, вполне здоров. Придется вам принимать меня весь воскресный день».